Глава 28 Решительность и рост. Прошёл час того момента, как мы повстречались с группой новичков. Двойной удар! глэ <говорит> глэ <говорит> Уровень фран достигает 9 Порос! <говорит> Да-да, посмотрим на изменения чуть позже. В данный момент мы воевали с толпой гоблинов. Я не собирался искать их логово, но в конце концов мы были окружены гоблинами после непродолжительной охоты. Да их тут около сотни, наверное. Более того, их возглавляет несколько высших пород. средние исцеление. Спасены. Опять наступает. Хун-хун-хун-хун. Туча камней полетела в сторону Фран из чащи леса. Похоже, там были не только камни, но и древесные опилки. Зал происходил по всех направлениях одновременно. Поэтому вернуться от всех снарядов было почти невозможно. Мастер! Оставь это мне, огненная стена! Вокруг Франвора с купол из огня, защитившие её от прямых попаданий. Но их атака ещё не закончилась. Они приближаются! Ого! Франц встала в стойку со мной в руках, и когда стена исчезла... ГРЫ! ГРЫ! ГРЫ! Десяток врагов вместе совершают нападение. Двое прыгнули слишком рано и попали под удар огненной стены что заставило катиться по земле в попытках потушить пламя. «Тяжелый удар!» Мы прорвались сквозь толпу наступающих гоблинов, сбивая их с ног. Пятеро были побеждены почти мгновенно. «Да! Протыкая гоблинов одного за другим, миниатюрное тело Фран танцевало. Она была вся в красных подтеках. Мечи рвали ее плечи, по спине били копья. Но Фран не обращал внимания на боль и продолжал держать меня обеими руками. Я уже собиралась использовать поглощение боли, но это было чревато. Если человек не будет чувствовать боль, он не побоится получить еще больше урона. <связывая> Обычно тихая Фран издала боевую клич и с новыми силами пошла в наступление. И еще десять врагов были повержены. Такая череда защиты нападений повторилась несколько раз, приведя к сорока новым трупам, лежащим у ног девочки. Однако количество живых гоблинов так и не изменилось. Среднее исцеление! Ой, Фран, ты в порядке? Порядок. Надо поскорее отсюда сваливать. Есть более эффективные способы получения опыта. Некоторые даже эффективнее этого. Мы поразили немалое количество демонов. Количество, которое скорее могло пойти воевать. Мое тело не чувствует ни боли, ни истощения. При этом я чинюсь сразу после получения урона поэтому я могу без особых усилий сражаться с сильными демоническими зверями. Но в результате, мое чувство опасности помутилось. Мне даже в голову не приходило, что такие битвы могут быть опасными для Фран. Что она еще не готова к таким испытаниям. В глубине души я знал, что мы справимся с помощью моей мощи. Но все же, мы сейчас ведем неравный бой против гоблинов. Ладно, уже нечего сожалеть. В магии становления есть заклинание, которое позволяет воскресить существо, чьи очки жизни упали до нуля. Хотя он работает только после произнесения. В любом случае, сложно погибнуть, когда ты владеешь таким приемом. Победа просто остается лишь вопросом времени. Однако, сколько нужно стерпеть боли, сколько крови пролить. Фран еще не готова к такому. Воспоминания об этой схватке могут повлечь за собой травму. Поэтому надо уйти отсюда как можно скорее. они не наступаем! Пока мы можем сбежать! Если использовать парень воздушных прыжок, мы сможем улизнуть по воздуху. А ещё можно будет прорваться сквозь стену коблинов. Нет, межам. Что? Что такое ты говоришь? Не имеет смысла получать лишние повреждения. Если мы поохотимся на более крупных монстров, мы получим даже больше боевого опыта. Имеет... смысл. Промотав это, Франц снова встал в стойку. Целеустремленность явно читалась на её лице. С мастером я не умру. Если не умру, можно и познать боль. Потом будет проще сражаться, а опыт понемногу капает. <смех> Биться на пределе возможностей необходимо для того, чтобы стать сильной. Я так думаю. А это идеальное поле боя. После этих слов на её лице появилась яростная улыбка. и открыл для себя новую Фран. Она всё до себя решила уже давно. Один только я не был к такому готов. Мое нежелание видеть, как Фран получает удар за ударом, было слишком сильно. Может, я слишком наивен? Если бы она просто следовала за мной, у нее бы вырос уровень. Но стала бы она действительно в этом случае сильной. Опыт, сила воли. Боль можно испытать только в битве. Так может, не все зависит только от уровня. И Фран поняла это четко. Мастер, защитник. Удивительно. Удивительно. Не так давно жил уютно в Японии, а сейчас в полной боевой готовности готов защищать эту девочку. Ладно, я тоже могу показать свою решительность. Я готов, без колебаний. Забудем про мой защитный стиль ведения боя. Даже без моей защиты, она не слепой котенок. Она свирепый ребенок, хищник, точащий когти. Оставь восстановление на меня. Ого, я пошла. Она быстро побежала, ворвавшись в толпу гоблинов, Фран раскрутила меня, что было сил. Что до меня, я вложила все свое сердце и душу в помощь Фран. В ее получении боевого опыта. Теперь я действительно заметил, как она изменилась. Разве ее движение не поразительное? Хотя она уже не использует техники владения мечом, ее выпады по скорости сопоставимы с тройным выпадом. Даже сейчас. Это двойной удар. Нет. Она превосходит по скорости двойной удар. Я думала, она просто пользуется игрой мечом но, похоже, дело не в этом. Разве это неправильно? Она в один прекрасный день обрела умение игры мечом высокого уровня, поэтому для ее тела было бы невозможно адаптироваться к этому легко. Сначала мы нападали только на Мелюзгу и заканчивали бой, только начав его, поэтому проблемы не было. Но сейчас, во время боя до предела возможностей, ее умение и тело работают в унисон. До недавнего момента можно было полюбоваться только стартой моего клинка. Но так было раньше. Сейчас всё изменилось. Меч и тело стали одним целым. Чем больше гублинов наступал на нас, тем точнее и свирепее становились удары по ним. Прошло два часа. Фран, ты была так хороша! Трупы, кровь. Испражнения тел гоблинов лежат везде. Эта страшная сцена, казалось, пришла к нам прямиком из ада. В центре, используя меня как трость, едва стояла Фран. На ней нет ран, благодаря магии восстановления, но ее выносливость подошла к концу. Ее плечи интенсивно поднимаются и опускаются. Она с ног до головы покрыта кровью, пылью и грязью. но ее коже нет чистого места. Даже новая броня вся сплошь окрашена в темно-красный. Да, потрепали броню неслабо. Ей точно потребуется ремонт. Если бы я атаковал активнее, схватка была бы намного проще. Однако, она должна была быть... сложной. Уровень Фран повысился лишь на 6, но рост, продемонстрированный ей, перекрывает всё. В середине боя гоблины начали погибать исключительно из-за повреждений их магического камня. Другими словами, во время ближнего боя, её умения достигли того уровня, при котором я каждым ударом попадал только по жизненно важным органам врагом. Восстановление выносливости. Я использовала магию, чтобы восстановить показатель выносливости. Но он в любом случае не избавит от душевного истощения. Отдохни немного, я присмотрю за окрестностями. Пока можно поглотить оставшиеся магические камни и собрать полезные материалы. Я помогу. Ой, с тобой точно всё в порядке? Быстрее закончим, быстрее уйдём. Понял. Король не появился до конца битвы, поэтому надо закончить до прибытия подкрепления. Ого. Ладно, займись их снаряжением и рогами. Я буду поглощать магические камни. Поняла. Поняла.